2. Мы отметили появление на свет Маракуи тем же вечером, разумеется, в Кутубии, где столы ломились от Мишуй. Рашида разрешилась маленькой офелией тремя днями раньше, и старина Амар решила отметить оба события одним грандиозным ужином. Поскольку на празднике присутствовала еще и Жервеза, нашим первым педагогическим актом стала запись двух будущих женщин в детский садик «Плоды страсти». Директриса, святая душа, была не против, но ее дошкольное заведение переживало не лучшие времена, перестав получать дотации со стороны государства. Официально муниципальные власти ссылались на другие, первоочередные статьи расходов. Но Жервеза знала, что это решение было принято под давлением жильцов квартала. Ее быстрюки, видите ли, были пятном на безупречной репутации квартала. А первоочередного пятна, запомни хорошенько Маракуя. еще никто никогда не наблюдал. «Малосен, если тебе потребуется помощь в воспитании Маракои, предложил инспектор Титюс, прочитав озабоченность на моем лице, «то мы знаем местечко, где есть целый дом воспитателей с безупречной репутацией». «Мы можем, если желаешь, хоть сейчас передать девочку на их попечение», развил мысль Селестри. Им видишь ли, казалось это смешным. Хадуш, мой и Симон, подхватив шутку, тоже заржали. Это тоже непросто, моя маленькая маракуйя. не Непросто понять странный союз лихих братков и суровых фараонов. Но таков уж человек, что я могу еще сказать. Остается мечтать, что когда-нибудь его можно будет изменить. «Лучше бы убить словили», — тихо проворчал я. «Он намекает на дело усопшего Мари Кольбера. повернулся тетюс к Селестри. «Он упрекает нас в медлительности», — внес уточнение Селестри. «Можно подумать, он жалеет, что не попал в Тюриаго», — заметил Хадош. «Надо поставить себя на его место. Он прожужжал нам на эту тему все уши», — закончил Жереми. «Ты уверена, что сделала верный выбор маракуя Ты выбрала отца, который всегда остается в меньшинстве. Титюс все же попробовал дать объяснение. Мы уже готовы были тебя сапать, Малосен, но у тебя в этом дельце появилось немало конкурентов. Кто, по-твоему, мог сильнее тебя ненавидеть Робер Валя и наложить лапу на его бабки? Селестри подвел итог девяти месяцам расследования. Достаточно было покопаться в его клиентуре, чтобы без малейшего риска на ошибку заподозрить всех, кому он поставлял свой товар. Ирландцев из Ирландии, армян из Армении, мексиканцев из запатистской освободительной армии, перуанцев из левацкой группировки «Светлый путь», повстанцев из фронта Полисарио из Западной Сахары. Корсиканцев понемногу отовсюду, басков, косоваров, узбеков, палестинцев, курдов, повстанцев из Уганды, Камбоджи, Конго. К ним ты можешь добавить все секретные и полусекретные спецслужбы, которые Робер Валь, как и террористов, снабжал оружием. Мне очень жаль, Маласен, но уж слишком много народу выстроилось впереди тебя, чтобы заполучить скальп Робер Валя. Поэтому мы и решили оставить тебя в покое. И к чему же привела ваша погоня? К тому, что у нас столько же шансов поймать убийцу, как у тебя, помешать Маракуе, когда придет ее день, влюбиться в какого-нибудь веселого парня. Дело в том, Маракуя. дело в том. Так за аперитивом в ожидании Мишуи спокойно протекала наша беседа которая неожиданно была нарушена шумным появлением старика Семеля с порога, заоравшего на весь ресторан. «Сиди, Брагим, для всех!» Хадуш, Мо и Симон одним движением повернули головы в его сторону. «Ты всем проставляешь, Семель?» Невиданный случай в истории Кутуби. «Всем по рюмке сиди, Брагима! Все вино за мой счет!» — подтвердил старый Семель. «Сиди, брагим, для всех родственников новорожденных. «Ты что, наследство получил?» — поинтересовался Симон. Всем завсегдатаем ресторанчика Кутубе было хорошо известно, что обычно ужин Семели составлял мергес без гарнира и четверть бутылки красного вина. Если он всем проставляет выпивку, то дело явно пахнет ограблением банка. «Да здравствуют новорожденные! – отозвался Семель, по всей видимости опрокинувший к этому времени уже не одну рюмашку. То, что последовало за тостом Семеля, произошло быстро и бесшумно. Хадуш склонился к уху Жереми, который в ответ лишь молча кивнул, затем встал и повел за собой Малыша, Лейлу и Нурдина. Проходя мимо Титюса и Селестри, Хадуш обронил. «Эй, щейки, требуется ваша помощь!» Раз Семель угощает, надо притащить бутылки с CD из подвала. Сделаем цепочку. Вы подаете бутылки из подвала, а мы принимаем их на лестнице и передаем на ордину с Лейлой. Надо вытащить бутылочек 60. Идет?